Глава третья. После того, как Сали успокоилась, я продолжил рассказ. Огромное количество странных происшествий случалось со мной в этом лесу. Четыре из них я могу описать словами, и вы только что услышали рассказ о первом таком случае. Перед тем, как перейти к другому, еще более невероятному, я расскажу вам об удивительном месте в том лесу. Это был небольшой пруд, у которого я проводил много времени. По одному берегу пруда проходила тропа, разветвляющиеся на множество других тропинок. Но на противоположный берег ни один человек никогда не заходил. Сам я провел немало времени на противоположном берегу, чувствуя себя там в большей безопасности, чем дома. Однажды за мной долго гналась группа мальчишек, чтобы поколотить. Я прекрасно знал лес, он мне был домом. И погоня продолжалась до тех пор, пока я не добежал до дальнего берега пруда. Пройти дальше они не отважились. Сделав пару шагов вперед, мальчишки быстро отступали назад. Я знал, что так произойдет, потому что это место считалось населенным нечистой силой. Я ни разу не видел у пруда ничего такого, разве что краем глаза, но чувствовал там определенное присутствие. Многими годами позже я научился ясновидению и обнаружил, что на моем пруду издавна жили представители небольшой расы существ. К сожалению, они уже покинули то место. Много чего происходило в лесу. Я помню своего, можно сказать, невидимого друга, с которым мы часто гуляли в лесу, но дверца к этим воспоминаниям пока плотно закрыта. Вспоминаются лишь кусочки, столь маленькие, что сложно в них разобраться. Как будто через замочную скважину я вижу свои длинные разговоры с каким-то человеком, но содержание их от меня скрыто. Полагаю, что сейчас было бы самое время вспомнить об этом, чтобы выписать все на бумагу и перевернуть эту страницу. Я уверен, что на этом маленьком пруду в лесу происходило намного больше событий, чем было видно глазу. Даже когда позже я обучился ясновидению, все равно большая часть из всего, что происходило на пруду, была скрыта от меня. Мне удалось выяснить, что там жили существа, около 60 особей, но вступить с ними в контакт я не мог. Они знали, что я был там и искал их, но вели себя так, как будто не замечали меня». Поэтому пока я расскажу вам лишь о том, что помню. Полагаю, этого будет достаточно для первого раза. Быть может, я не хочу вспоминать все. Возможно, в этом и есть причина того, что некоторые воспоминания заблокированы. А может и нет. Что это за ясновидение, поинтересовался Эд? Это когда вы отправляетесь осмотреть определенное место, но делаете это своим умом, не беря с собой тело, Это похоже на внетелесные путешествия, выход души из тела, но проще в понимании и обучении. Вы можете почитать об этом в интернете. Информация о ясновидении уже давно стала доступной. Да, но я оставил своего пса в машине, и он, наверное, волнуется, куда я пропал. Пойду выпущу его немного побегать, а затем мы сможем продолжить. Почему бы тебе не привезти его сюда, спросил Эд. «Не хочу создавать вам проблемы, пустяки. Если пёс будет сидеть тихо, никто даже не обратит внимания». «Ну хорошо», — ответил я, встав со стула. Я выпустил Руди побегать, дал ему напиться, а затем завёл его в ресторан. Он нашёл подходящий уголок и плюхнулся там, удовлетворённой жизнью, как и всегда. «Вместе с любовью мы стоим, вместе с любовью, ибо целое крепче, чем его части. Вместе как один, с любовью и доверием». Мы противостоим страхам прошлого, настоящего и будущего. Любовь требует от нас большего, чем глупые соблазны грехов. Любовь – то, что дает нам силу. Любовь позволяет нам доверять. Мечты дают нам жизнь, которую мы желали столь долго. Когда мы становимся едины, сохраняя индивидуальность, мы перерастаем свои мечты, да будет так».